Глава сорок четвертая. Феликс. Я все еще взбешен, но уже пороть горячку не стану. Вроде и остыл за это время, да и Лике дал возможность успокоиться окончательно. Ее СМС всерьез не воспринял, хотя первоначально был готов оторвать ей голову. За то, что решила все за нас двоих. И не дала мне даже шанса хоть как-то оправдаться. «Садись», — открыл перед ликой дверь внедорожника. «Да, милая, нам придется поговорить, хочешь ты того или нет. Сейчас я уже осознал, что у женщин эмоции идут первым номером, опережая и здравый смысл, и обычную логику, стоит ли их в этом винить. Думаю, все-таки придется смириться с этим прискорбным фактом, иначе мы не договоримся». «А мне сейчас крайне важно понять», — Что этот хмырь престарелый наговорил моей девочке? Поэтому мои эмоции уж точно будут лишними. Феликс, Лика, не провоцируй. Покачал головой, стараясь говорить максимально спокойно. Хотя внутри все горело и бушевало, так хотелось кому-то голову оторвать. Нет, не моей малышке, а старому авторитету гореть бы ему в аду. Так и хочется наплевать на временное перемирие и грохнуть этого идиота, чтобы жизнь не ломал ни мне, ни своей. А моя малинка смотрела так, что я сейчас готов был утонуть в этих шоколадных глазах и забыть обо всем. Даже простить Савелью все его предыдущие грехи одним махом. Утащить бы ее в свою берлогу и не выпускать оттуда как минимум неделю, а то и месяц. Но, увы, возвращение в наш грешный мир неизбежно, и к этому надо привыкнуть. К тому, что реальность бьет больно. Иногда по голове, часто под дых, но в большинстве случаев пытается сломать тебя. Но не стоит поддаваться на провокации. Надо вставать и идти дальше, решать проблемы. Этому меня научил Руслан, хотя иногда в порыве бешеной скачки я забываю о самом простом правиле. Именно мой друг, когда я уже прикидывал, как лучше грохнуть Савелия, спросил «Феликс, отключи эмоции и спроси себя». Пауза и его пристальный взгляд. «Где связь?» «Какая связь?» Я взревел, как раненый зверь, желая окончательно разнести здесь все к чертовой матери. Неужели непонятно, он... Я запнулся, так как слова давались с трудом. «С ней спит!» Выдал на одном дыхании, как будто кислород закончился. Снова опрокинул что-то, еще оставшееся целым, и забарабанил кулаками по стене. Мне бы хладнокровие Руслана, пока он с интересом, как будто анализируя, наблюдал за мной наконец даже мой бешеный зверь успокоился я опустился на пол закурив прямо в кабинете я вижу ты готов включить мозги произнес мой друг с присущей ему ноткой дерзости в своем океане спокойствия а теперь думай феликс думай она анжелика сергеевна по возрасту подходит и за год до ее рождения Савелий только откинулся. «Связь улавливаешь?» Для достоверности Руслан еще пощелкал пальцами перед моим носом. Я поморщился, но понял, что он имеет в виду. «Да, мне действительно надо было успокоиться и понять. Все же очевидно. То есть?» Сказал я тогда Руслану «она его дочь». «Наконец-то, дружище, ты остыл!» — усмехнулся он. «Вполне логично, хотя и слишком уж фантастично звучит. Я выпустил струйку дыма. Чего в нашей жизни только не бывает. И теперь я был почти само спокойствие. Открыл дверь перед сомневающейся малинкой, по которой чертовски соскучился. А была б моя воля...» В охапку схватил бы и уволок в свою пещеру. Слишком уж настороженно двигалась, будто взвешивала каждый шаг. Но я видел в ее глазах, что она была рада меня увидеть. Или мне только так показалось? Черт. Устал очень. Даже желаемое начинаю выдавать за действительное, забывая думать рационально. Мне бы отдохнуть желательно рядом с моей малинкой. Только вот по глазам вижу, не верит. «Что ты здесь делаешь?» Прошептала одними губами, когда уселась со мной рядом и перевела на меня взгляд. «Прогуляйся», — проревел начальнику безопасности, который в последнее время исполнял роль моего водителя. Времена нынче тяжелые, приходится доверять только проверенным людям. «Какого черта, Анжелика?» Спросил, давая понять, что не шучу, когда за мужчиной захлопнулась дверь. Девушка как-то вскользь упомянула, что так ее назвала мама в честь своей любимой героини. Что там за героиня, я, конечно, не знал, но погуглил. Оказывается, там целая серия, которая начинается с книги «Анжелика Маркиза Ангелов». Моей Анжелике этот титул Не подходил. Она лучше. И да, малышка не любила свое полное имя. Как говорила, слишком пафосно звучит. Предпочитала Лика, а я звал ее Малинкой. Но сейчас специально так обратился, чтобы показать, что ли, насколько все серьезно. Я понимал, что Савелий только угрожает. Никто из-за нее не развяжет войну, Но все равно надо все решить здесь и сейчас. Ты сам наверняка все понял, поэтому... Савельев, твой отец, перебил, задавая вопрос в лоб и не давая времени на подготовку. Откуда... Начала Лика и тут же осеклась, отворачиваясь к окну. Об этом никто не должен узнать. Представь себе, а я думал, что ты с ним спишь. Сжал руки в кулаки... Вспоминая этот недавний ужас, я сходил с ума от одной мысли, что он и ты... «Феликс?» Она повернулась и положила свою ладонь на мое запястье. Я не могла сказать. Я думала, что нас это не коснется. Но если бы ты сам все договаривал... Запнулась, хотя может дальше не продолжать. В ее взгляде осуждение и недоверие. Вторую пулю в твоем теле я не переживу. Когда-то она произнесла с печальными нотками в голосе, а я в ответ заверил, что и первая была случайностью. Больше не повторится. Даже пообещал. И вот теперь приходится расплачиваться, потому что малинка больше мне не верит. Черт бы побрал этого старого хмыря. Как же я его ненавижу.